Казалось, что рассвет никогда не придет в гарин. Серое утро украло весь город, сунуло его в сизый карман сырой пеленой и затаило. Сигмон учуялся, что еще миг и из повалит снег. Но бледные лучи осеннего солнца собрались силами и разогнали туман, вернув город на прежнее место. Вскоре на улице появились первые прохожие, а когда друзья добрались до жабы ветке, город окончательно проснулся. На площади перед таверной потихоньку собирались уличные торговцы. Они обменивались приветствиями, раскладывали маленькие столики и перебирали товар. Прибавилось и прохожих. В сторону университета тянулся ручеек из заспанных горожан. И с каждой минутой он становился все полноводнее. В большинстве это были торговцы и наемные слуги, спешившие на работу. Сами студиозы жили рядом с местом учебы. «Вот видишь», — сказал Рома, когда они ступили на серую брусчатку площади. Все обошлось. Стражники нам так и не встретились. Бумаги у тебя, и мы готовы покинуть город. Все равно, что-то здесь не так, отозвался Тан. Мне немного не по себе. Где записки лидера Алхимик похлопал по сумке, что висело у него на плече. Сигмон протянул руку. Ирон без возражений скинул ее с плеча, хотя в ней оставались и его вещи. Вот что сказал Тан, накидывая ремень на плечо. Иди на конюшню и выводи лошадей. Жди меня у самого входа в таверну. А ты? Пойду рассчитаюсь с хозяином заведения. За комнату я уплатил на два дня вперед. Но задолжал за еду. Сигмон, плюнь на это дело. Пойдем сразу на конюшню. Заберемся в седло и сбежим из города. Прямо сейчас. Нет. Тан покачал головой. Нужно расплатиться. Это долг. Перестань. Ну что ты в самом деле? Только что ограбил несчастного старика. Ты беспокоишься о паре маней? Не такой уж он и несчастный, отозвался Тан. К тому же я оставил ему сотню монет. Он взглянул на друга в его светлые эльфийские глаза и увидел в них лишь обиду и непонимание. Там, сказал он тихо, в номере лежит кошель с полусотней золотых. Я не взял их с собой. Только сотню и ту мелочь, что была под рукой. Проклятье! Я, пожалуй, погорячился, когда сказал, что ты набрался ума. Иди. Сигмон подтолкнул алхимика в спину. Давай, выводи скакунов, я быстрый. Рон вздохнул и поплелся за угол. Вход на конюшню располагался с другой стороны здания. Хозяин заведения поступил разумно, не разрешив испортить фасад таверны видом конюшни. В таком дорогом месте постояльцы, подходящие к крыльцу, не должны рисковать выпачкой сапоги лошадиным дерьмом. Сигмон посмотрел след друг. И направился к входу в таверну. Он и в самом деле оставил кошелек в номере на всякий случай. Могло случиться, что во время ночного происшествия он лишился бы всех денег. Такое часто бывает, если хочешь, по ночному городу. Утром Сигмунду это казалось весьма предусмотрительным. Но теперь он корил себя за необдуманный поступок. Если бы не это, сейчас они могли бы уже мчаться прочь из Гарини. Но оставлять деньги не хотелось. Он слишком хорошо. Помнил свое путешествие без гроша в кармане и до сих пор со дроганием, мечтал забыть, как ограбил крестьянина. Тогда там дал себе слово, что больше не будет заниматься разбоем, и был намерен его сдержать. Утро коснулось и таверны. Столики, аккуратно расставленные слугами, пустовали. Ночные гуляки уже разошли, а дневные не успели проснуться. Лишь у самой стойки горбателя трое постояльцев, поправлявших здоровье густым элем Не задерживаясь в зале, Сигмон прошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Он собирался быстро забрать вещи из номера и сразу же уйти. Пес с ним, с долгом. Чувство опасности, казалось, собралось за спиной плотным комом. Обернись и увидишь его. Сигмон уже был готов пожертвовать и полусотни золотых, оставшихся в номере. Он остановился у лестницы. В замешательстве оглянулся, размышляя. Не сбежать ли прямо сейчас? а потом все же взялся за перила и посмотрел наверх. Там, на площадке второго этажа, стоял широкоплечий человек, облаченный в полный доспех. Начищенный до блеска шлем, закрытым забралом, в облесках факелов казался окровавленным. Тан замер, ощутив, как ледяная дружь пробежала меж лопаток. И в этот момент человек, закованный в железо, обернулся. Шлем, медленно, но верно, как осадная башня, развернулся в сторону Тана и черные прорези взяли его на прицел. За ними плескалась тьма. Сигмону показалось, на него обрушилось небо. В ушах запели трубы, заголосили геройду, и он на мгновение оглох от истошного воя зверя, почувшего беду. Этот человек и был источником опасности, что не давало покоя Танну. Это было то, что шло за ним по пятам все эти дни. Железный человек сочился смертельной угрозой от которой не было спасения. Человек скинул руку. Сверкающая перчатка взметнулась к потолку. Шлем вздрогнул, разбрасывая свет в по стенам. И только тогда Сигмон очнулся. Развернувшись, он бросился прочь. Он бежал к выходу. Бежал изо всех сил, перепрыгивая через столы, роняя стулья. А в спину ему несся мерный гул. У самых дверей он сообразил, что это просто топ. По лестнице сбегали несколько человек но Сигмон не стал оборачиваться. Он проломился сквозь дверь, разнес их в и вывалился на улицу в облаке щепок. «Рон!» – закричал он, едва не ослепнув от лучей солнца, ударивших глаза. «Рон!» Сигмон! Тан повернулся и бросился на голос алхимика. Глаза привыкли к солнцу, и он увидел, что Рон стоит на углу площади, держа лошадей под узцы. Сигмон возблагодарил всех вспомнившихся ему богов за то, что лошади были оседланы еще утром, до визита в библиотеку. Увидев бегущего друга, алхимик переменился в лице. Сначала он ухватился за нож, висящий на поясе. Но потом, заметив преследователей там Рон одним прыжком взлетел в седло пегой кобылки. Сигмон не останавливаясь, с разбега запрыгнул на круп ворона, проскочил вперед и тяжело плюхнулся в седло. Вороной жеребец заржал, заплясал и встал на дыбы. Сигмон перехватил поводья заставил ворона опуститься и лишь потом обернулся. Из разбитых дверей жабы наверху выбегали люди с обнаженными мечами, те самые, от которых они с Роном так удачно прятались утром. Два, три, пять. Когда на крыльце показалась закованная в доспехи фигура, алхимик очнулся. «Наемники!» – завопил он. «Бежим!» Жеребец и кобылка тронулись одновременно. Они взяли с места голубь и, подчиняясь твердой руке хозяев, вклинились поток горожан, идущих по главной улице на площадь. Люди преснули в стороны, освобождая место коням. Ворон опрокинул грудь двух лавочников, замешкался, но потом, получив удар каблуками от хозяина, резво прыгнул вперед. Горожане расступались, осыпая беглецов проклятиями. И всадники ураганом промчались по улице. Идущие навстречу благоразумно жались к стенам. Те, кто не успел, бросались на землю, роняя пожитки и проклиная всадников. Ворон и Звездочка просто перескакивали, не сбавляя шага. Тан успел подумать, что все обошлось. Но впереди показалась толпа лавочников, тащивших за собой тележки с товаром. Последний миг перед столкновением всадникам удалось свернуть на боковую улочку и с разгона промчаться по ней аж до половины. А потом удача оставила их. Их встретил ряд копейщиков. Острия сияли, как маленькие солнце, и все они до единого были направлены на всадника. Острые, блестящие, готовые принять на себя тяжесть живой плоти. Натянулись поводья, кони Фоня на дыбы. И отчаянно вскрикнул Рон, чудом удержавшийся в седле. Но они успели. Остановились точно. Перед смертоносным Чистоколом. Десять человек из городской стражи, вооруженных короткими копьями, сделали шаг вперед, тесня коней подальше от командира. Тот с обнаженным мечом в руке. Скинул голову. И Тан закусил губу. Это оказался Горок, тот самый южанин, от которого он едва спасся ночью. Стоять! Крикнул Тина, и его раскосые глаза сузились, как у рассерженного кота. Он узнал беглеца. Горок! Крикнул Тан, пропусти нас, прошу тебя. Слезайте, велел стражник. Быстро. Прошу тебя, повторил Тан. За нами гонятся наемные убийцы, а мы вас защитим. Отозвался Горок и ухмыльнулся. Немедленно спешится, иначе вас снимут копья. Сигмон в отчаянии ухватился за рукоять меча, готовясь прорываться с боем Но в этот миг сзади раздались первые крики. Стражники слаженно отшатнулись назад, ощетились копьями, готовясь отразить атаку. — Что за... — сказал Горок, заглядывая за спину Танну. Сигмон обернулся. Из-за угла вылетело тело и влажно плюхнулось на камни заливая кровью мостовую. Снова закричали. Теперь хором, испуганно-отчаянно, готовясь умирать. Из-за угла вывалилось еще одно тело, вернее, его верхняя половина. Раздался визг, оборвавшись на верхней ноте. По камням прокатилась отрубленная голова. Шаг вперед, крикнул очнувшийся город. Копейщики ловко проскользнули мимо всадника и снова сомкнули струй, ощетинились копьями. Сигмон и алхимик очутились за их спинами, надежно прикрытые живым щитом. Сигмон так и смотрел на угол, чувствуя, как волосы становятся дыбом. Каждым волоском он ощущал опасность, чуял смертный ужас и боль. Он знал, кто там за углом. Сразу трое горожан выскочили на перекресток и отчаянно вопя бросились прочь. Появился четвертый. Сделал пару неверных шагов и упал, задергался предсмертных судорогах. Следом, чеканья шаг, вышел человек закованный в железо. В руке он держал короткий меч, темный от крови, а доспехи казались забрызганными черной тушью. Но Тан знал, что это не тушь. Увидев стройкопейщика, воин остановился и вскинул руку. В тот час из-за угла показались наемники и окружили предводителя. Мрачные крепкие детины кожаных доспехов с длинными мечами забрызганные кровью с перекушенными от злобы лицами. Они казались воплощением зла. Их было не меньше, чем стражников. И они не собирались отступать. Человек в доспехе поднял руку, указывая на строй. И наемники бросились вперед, молча и деловито, как волки на добычу. Вперед! Завопил город, оказавшийся рядом с Сигмоном. В атаку! Наемники набросились на стражников, отбивая копья мечами. И строй копейщиков смешался. Кто-то из них закричал, кто-то упал, зажимая руками живот. И сражение превратилось в свалку. Воин доспись поднял меч над головой и медленно двинулся вперед. Он шел сквозь схватку, шел к оцепеневшему от страха Сигмона. А тут не мог отвести глаз от блестящего шлема. «Бежим!» – взвизнул он и вцепился в руку Тана. «Сигмон!» Тан сдрогнул, очнулся от наваждения и увидел, что навстречу воину пробивается гор размахивая мечом, как косой. Сигмон. Тан замотал головой, ударил ворона каблуками и тут рванул с места, словно только и ждал этой команды. Звездочка, подгоняемая алхимиком, пчалась следом, высекая из булышников фонтаны искр. Никто. Донеслось из-за спины. Никто не смеет нарушать порядок в этом городе. Ни человек, ни вампир, ни... Крик оборвался. Но Тан даже не подумал обернуться он летел на черном жеребце прочь из города, прочь от человека в доспехах, и никакая сила не могла его задержать. Он холодел от ужаса, предчувствуя, что все его усилия напрасны. Он знал, что все повторится, что смертоносный блеск доспеха еще догонит его. И потому терзал каблуками бока ворона в четной попытке сбежать от неизбежного. Звездочка мчалась следом, неся на себе алхимика. Рон не чувствовал ничего особенного. Просто в очередной раз спасал свою жизнь. Даже не боялся. Привык. Но когда город остался за спиной, он испытал громадное облегчение. Ему стало легче настолько, что он прокричал на ходу. «Сигмон, надеюсь, ты успел забрать золото?» В ответ он получил только проклятие и догадался, что его надежды не оправдались. Он пожал плечами и решил удовлетвориться тем, что в очередной раз спасся от неминуемой гибели. Этого, по мнению алхимика, было вполне достаточно для счастья.